Рассветные лучи озарили зеленые берега широкого Брандвина. Солнечные копья пронзали еще остававшиеся в укромных уголках ночные тени, и остатки мрака поспешно бежали, возвращая земле привычные очертания краски. Кое-где над заливными лугами плавал прозрачный серебристый туман, На другом берегу реки чернели высокие еловые островины, пока еще лишенные цвета и отчетливых очертаний. Раздались стрели утренних птиц. В селении неподалеку и в самой усадьбе грянули третьи петухи. Гном подошел к стоявшей в углу комнаты бочки с водой, чтобы умыться. Тогда по коридору вдруг раздались тяжелые и чуть шаркающие шаги И кто-то сильно дернул дверь, которую Фолка предусмотрительно запер на засов. Глава вторая. «В поисках пони». Дверь не поддалась. В коридоре раздался чей-то густой бас «Фолка негодник». «Что ты закрылся? Истинный брэнди-бэк ничего не скрывает от старших. Слышишь, бездельник, отвори немедленно!» Фолку подпрыгнул на постели, ничего не понимая с сони Очнувшись, уставился на содрогающиеся под ударами дверь. Потом как-то обреченно съежился, втянул голову в плечи и, шаркая, поплелся открывать. Дверь распахнулась, на пороге появился пожилой дородный хоббит с изрезанными морщинами круглым лицом. Под густыми нависшими бровями прятались небольшие глазки неопределенного цвета. — Ага! — протянул он, засовывая руки за пояс и широко разводя в сторону локти Вот он бы затер! — Да, — увел пони из конюшни и не вернул его. — А, я тебя спрашиваю, негодник. Толстые красноватые пальцы крепко впились в ухо фолка и принялись немилосердно его выкручивать. Фолка побледнел и скорчился от боли, но не проронил ни звука. Вошедший не обратил никакого внимания на привставшего и уже открывшего рот для приветствия Торина. Он методично драл фолку за ухо Где пони бездельник, где пони дурмоед, я тебя спрашиваю. Истинные бренди-беки должны неустанным трудом умножать доставшиеся им от предков состояния, а не транжирить его, как хабетонская гладьба твои годы я пазовец, работал от зари до зари, и ни разу у меня не пропало ни одной. А ты чем ты занимаешься? Теряешь пони, замечательного пони. Такого сейчас не достать ни за какие деньги, такого пони не было даже у тупков. Вместо того, чтобы искать пони, взятого без спросу, ты беззаботно дрыхнешь». «Очевидно». На этом месте своего нравоучения он чересчур сильно сдавил ухо фолку Тот глухо застонал и дернулся. На мгновение гном увидел его налитые болью глаза, и это вывело его из-за С одной стороны, нельзя равнодушно смотреть, как издеваются над слабым, а с другой — в этих обитаниях и свои порядки. Гном решительно шагнул вперед, Его крепкие пальцы, точно стальной зажим, сдавили пухлую руку дядюшки-паладина. Гном догадался, что это был именно он. — Прошу прощения, почтеннейший! — процедил сквозь зубы Торин. — Оставьте Фолка в покое! Он ни в чем не виноват! Его пони спугнул я, когда мы столкнулись лицом к лицу на ночной дороге. Я возмещу вам все убытки! Оставьте его! — «А тебя, любезно, я вообще не спрашиваю!» — прошипел дядюшка, безуспешно пытаясь освободиться от железной хватки гнома. «Кто ты такой? А этому негоднику я всыплю теперь из-за того, что он водит к себе каких-то проходимцев!» Гном побагровел. «Я не проходимец. Мое имя Торин, сын Дарта. Я гном с лунных кор. Отпусти его!» Рявкнул Торин, ухватив свободной рукой дядюшку за шиворот и слегка встряхнув его.